Пришла весна, вздулись камни, веселее стали нам дни. Пришла весна, тепло и камни, веселее стали нам дни. Тут весна кричали камни, и теплее стали нам дни. Зачем весна ложится в камни? Отдавайте только нам дни. Где весна? Смотри на камни. Камнем ночь отдай, а нам дни». Уходи на под камни, на земле оставь лишь нам дни. 1930 год.